Глава 17. В городе было неспокойно. Над не хотел ехать и хотел. Хотел потому, что слишком много всего непонятного творилось. Кухарка вот решила остаться при доме, буркнула, что слишком много любопытных и сплетни опять же. А пояснять, что именно ей в тех сплетнях не по вкусу, отказалась. Нет, Гарму она точно все изложила. Недаром он на эту поездку, что на войну собирался. Анату правда не скажет. Едет вот в седле покачивается, песенку развеселую под нос насвистывает, будто бы и не думает ни о чем. Обманщик, все врут. И Анату придется. Он ведь Снери не рассказал, куда едет, сказал талбота провожать, и Гарм промолчит. Райда тем паче, только не хорошо. Пусть твердят, будто молчание это вовсе даже не враньё, а нату противно, а вдруг узнает не от гармы и не от райда, но от тех девиц, или нет, с теми девицами нере говорить ни не о чём, но ведь слухи, те самые вездесущие, перескажут, переврут. А если Нира прямо спросит, он ведь не сумеет ответить неправду. А опять думаешь, кому-то надо огрызнулся над пользуясь тем, что любимый наставник пребывал ныне в благом расположении духа и на приличном расстоянии. Смотри, чтобы от избытка мыслей башка не треснула. Гарм вытащил из кармана булочку. Хочешь? лави и бросил, не дожидаясь ответа. Не булочкой делился, реакцию проверял. А булочку над поймал, свежая и тёплая даже, пусть слегка в кармане примялась. Молодец. Почему я? Булочка оказалась с изюмом. Над ты зюм любил и выковыривал по ягоде каждую рожოვую тщательно. Едешь потому что. Странный ответ. Над тебя в городе знают. Гарм ослабил поводье и лошадь перешла на шаг. Она не торопилась, верно сама наслаждаясь прогулкой. И меня знают, а моих людей нет. Это первая причина. Над все равно не понял, какая разница, знают его в городе или нет. Публичный дом, ладно, разрешаю не идти, а вот по городку прогуляешься, по центру в лавки заглянешь, выберешь своей жене что-нибудь э такое. Какое? Над нахмурился. Иму не понравилось, как Гарм говорил про Ниру. Откуда мне знать? Такое, чтоб понравилось, а заодно и мои купи. Не знаю, гребень там или ленту какую. Нет, гребень. или два. А ещё лучше, чтоб набором. Знаешь, есть такие дамские, где и щетки всякие, и гребни, у неё ж коса до пояса. Гарм зажмурился и вид у него сделался нехарактерно довольный жизнью. Да не сут, конечно, но она у меня отходчивая. Покричи, ты успокоиться, а там я объясню. Взрослая женщина с пониманием над вздохнув В отличие от Кухарки, ему понимание явно недоставало. Игам понял: "Ты при Райда с самого первого дня, и об этом знают. Не все, но хорошо бы тебе с шерифом встретиться, перекинуться парой слов, скажем о том, что хотел бы пригласить другого доктора, что с твоим тестем Урайда отношения не задались, а ему снова плохо и он упрямится, верит, что Альва ему поможет. Она и помогает". Только с каждым разом этой помощи на всё меньше времени хватает. Он помолчал, позволяя Нату обдумать услышанное. И к доктору загляни, попроси опиума, так чтоб понял, что не для себя, хотя он и так поймёт. Спроси, чем бы он посоветовал запах опиума перебить, мол, пациент не готов принимать это кое лекарство, но без него ему совсем худо. Нат кивнул, Вот, мне-то они не поверят, а вот ты, делайное провокация. Вишь, умных слов не хваталося-то. Ну да, она самая. Гармки внук и вытащил другую булочку, оторвал кусок, скатал из мякишеко мы его в рот отправил. На ты вроде не глупый парень, без толчь, конечно, но в твои годы это нормально. Так что поаккуратнее там, в драку без нужды не ввяжись. Здохнул и вновь в булку терзать принялся. Райда велел за тобой приглядывать. Да, в паре оно ничего не выйдет. Он и сам понимает, но ты все одно аккуратнее, ладно? Ладно. А если вдруг то, не стесняйся убегать или на помощь кликнуть идет? Идет. Нат не настолько глуп, чтобы шкуры за зря рисковать. Шкура это медленно, но заживающая. Ему еще пригодится. И как он подозревал? в самом ближайшем времени. Провокация. Главное не переиграть. Нат не обольщался в том, что актёр из него не самый лучший. Часика полтора тебе хватит, поинтересовался Гарм, облизав пальцы, и сам же ответил: "Хватит. А управишься раньше, то знаешь, где меня найти. Это про гребни не забудь, ладно?" И кошелёк кинул. Точно у Ната своих денег нет. Бери, бери, охламон. Подарок моей женщине будет, и значит, за мои деньги куплен должен быть. В этом имелась своя логика. Городок по весне переменился, но отнюдь не в лучшую сторону. Развезло обочины и потекли грязи, расползлись по мостовой. Эту самую мостовую с крыв воняло дымом, навозом, кошачьей мочой. Запах, который перебивал даже вонь человеческого дерьма, рыбы порченой, кровью и свежатины. Коров били на улице, разделывали тут же под навесом, и стаи уличных собак спешили урвать свой кусок. Талбот, продремавший всю дорогу, и тот почуял вонь, сел в коляске, нос платочком зажал, морщится, и уезжать ему неохота, да только и остаться повода нет. Точнее, Повод отыскать недолго, да вот слабый он человек, вдруг да заденут. Нату пусть и не испытывал он к талботу особой любви, все же не хотел, и чтобы ему зло причинили, провожали вдвоем. И когда отбыл полуденный дилижанс, Нат испытал странное чувство тоски, которое торопливо подавил. Нашел лаком печалиться, напротив надо б на радоваться. Что отбыл этот неугомонный человек? Не маячит перед наряными глазами? Не переживай. Гарм хлопнул по плечу. Жила даст еще повстречаетесь. Над лишь фыркнул. Не хочет он ни с кем встречаться и писем писать не станет, потому как это приглупость несусветная. И вообще у них в городе помимо толбы то дел имеется, ежели Гарм о том еще помнит. Помнит. Усмехнулся и бросил. Перед тем, как свернуть на боковую улочку, аккуратнее там. Нат постарается. Город переменился. Теперь он рассматривал Ната настороже, на с опаской и ненавистью, которая чувствовалась, что в желтых глазах бродячих псов, позабывших даже о мясе, что в серых человеческих. Мясник Замер, закинув топор на плечо, и показал, и сейчас бросит. Легко. Благо человек этот был могуч. И силы наверняка хватит, чтобы управиться с топаром, наотвернётся, полезет в драку, мясник не один, и ещё забойщики есть с тяжёлым, окованным железом молотом, и младшие помощники, что свяжут тушу. У этих кривоватые, неудобные с виду ножи, но люди орудуют ими ловко, и над пришпорил лошадёнку. Ему нужно в центр. Он ехал По кривоватой улочке, спиной ощущая недружелюбные взгляды, вели. Нет, пока, пожалуй, наблюдали. А грязь сползала. Обнажились камни мостовой, и конские подковы звонко застучали. Становились чище дома, и улочка расползалась, обзаводясь тротуарами из розовой плитки, бордюрами и парой мокрых после дождей кленов. Они стояли друг напротив друга. Отражаясь в витринах окрестных лавок, надо будет зайти, но потом. Сначала дело. И у местной товарной Над спешился, бросил подбежавшему мальчишке поводья и монетку. Поводья тот поймал, а потом поднял взгляд на Над и замер, приоткрыв рот, неспособный решить, стоит ли ему звать на помощь или все-таки не расседловай, сказал Над, вернусь через час. Куренёк кивнул и попятился. Вот же. Шериф он Над встретил у аптекарской лавки, и тот любезно, придержав дверь, поинтересовался. Прогуляться решили пришлось, буркнул Над, поёжившись. Этот человек тоже изменился. Старый, больной, но притом опасный, и ныне это очевидно. Надолго? Шериф кивнул на аптеку. Нет, кое-что надо взять и я подожду. Шериф не спрашивал, он ставил Ната перед фактом. Ты уж не задерживайся. В аптеке пахло травами, вербена и рисковатая мята, липовый цвет в высокой стеклянке, чебрец, малина сушёная и тёмные ягоды голубики, ряды банок с белыми этикетками, подписанными кривоватым почерком, порошки и смеси, настои, и отвары. Добрый день. Поздоровался Нат, хотя в аптеке никого на первый взгляд не было. Добрый. Доктор выглянул из-за приоткрытой двери и, увидев Ната, нахмурился. Что вам неважно, случилось что-то? Он был в белом фартуке, в нарукавниках и выглядел до невозможности растерянным. Простите, я несколько занят. С ней всё хорошо? Да. Тогда в чём дело? Вряд ли вы столь сильно соскучились по мне, чтобы просто навестить. Он вновь исчез, а появился уже без фартука, зато принес с собой горьковатый запах бараньего жира. Нато это показная недружелюбность лишь порадовала. Не придется притворяться. Притворяться он не любил. Мне нужен опиум, две склянки. Он подумал и поправился. Лучше три есть. Для кого? В полумраке глаз человека не разглядеть, тем паче, что за стёклышками очков прячет, и стёкла жёлтые, яркие. Вы можете молчать, молодой человек, но молчание ничего не изменит. Опиум не забава, а серьёзное лекарство, которое я не могу продать по первому требованию. Неужели? Над указалось, что именно так опиумы продают, что с клянками, что огромными бутылями морфия не спрашивая ни рецепта, ни даже того, кому эта отрава пойдёт, а что? Отрава это и Нату понятно. Видел он людишек опиоманов. Райда. Нат отвёл взгляд. Человек молчал, перебирал бумажные конвертики, раскладывая их на прилавке. Ему хуже. Добавил Нат спустя минуту. Хотелось на человека наорать, потому что если бы Райды и вправду стало хуже, а этот Он злится из-за Ниры. Но ей ведь хорошо. Над старается, чтобы было хорошо. Он обещал журналов привести ещё книг. И позавчера они гуляли. Дождь был, но Нира дождя не боялась, напротив, сказала, что так интересней и вела по дорожке, рассказывала про дом, что про сад, который начал зарастать, и её это печалило. Над сказал, что сад приведут в порядок, а она поверила. И позволила себя поцеловать. Вот о поцелуе вспоминать не следовало. Над понял, что краснеет. Насколько хуже? Холодно осведомился человек. Но вмешательство его было, как нельзя более своевременным. Совсем худо. Больно. А его не хватает сил. Как я и предполагал. Доктор произнес с чувством глубочайшего удовлетворения. Ремиссия явления временна, к сожалению. К сожалению, в его голосе не было ни капли. Вот, доктор поставил на стол три склянки, по пять капель в горячее вино. Если станет хуже семь. Дальше сами подберёте дозу. И отвернулся, показывая, что беседа окончена. Что ж, над сказал, что от него требовалось. Флаконы он спрятал в кармане куртки. Спасибо. Мой долг помогать пациентам, отозвался доктор. Сколько бы упрямы и грубы они не были. Нат ему не поверил, но из лавки вышел и дверь придержал осторожно. Не хватало, чтобы этот человек решил, будто бы Нат тоже упрям и груб. Нет, упрям. Об этом ему говорили неоднократно, но ведь не груб, разве что иногда. Эх, правда, быстро обернулся. Шериф стоял прислонившись к перилам, разглядывая желтоватые свои ногти, я уж настроился, так и не поладили. Нет, жаль, меня ты родичи мои супружницы тоже не особ жаловали, но и к лучшему, мне с ним делить было нечего. Поженились, жили своим домом, прям как вы. Наткивнул. Зачем тогда заглядывал? Вытащи флакон. Над протянул шерифу. Опьем? Не мне. Райда. Над кивнул и флакон убрал. Стало хуже. Снова кивок. Что ж, не могу сказать, что меня это удивляет. Жаль, конечно, но жизнь она такая. Иные раны, как лечи, не лечение, зарастут. Шериф вытащил кисет и, отрезав узкую полоску табака, сунул в рот. Лох, конечно, и хорошо. Нет, ты, парень, не думай, что я такой черствый. Хотя, конечно, черствый. В мои-то годы всего на смотришься, ко всему привыкнешь. Но вот глядишь, как помрет твой, так и ты уберешься и вообще мне спокой не станет. А сейчас беспокойно. В лесу еще одну девку нашли. И что? Над шел не спеша. Ничего. Говорят, что ваши. Уранё, у нас никто не отлучался. Так-то оно так, согласился шериф. Он жевал табак, размеренно двигались челюсти, и длинные обвисшие усы шерифа тоже подрагивали, и Нат испытывал почти непреодолимое желание эти усы поддёргать, до того чуждыми они казались на этом лице, точно приклеенными. Э будь оно иначе, я бы уже задержал. От меня и требуют, чтоб предпринял чего чего чего-нибудь лучше посредством крепкой верёвки но для суда у меня доказательств нету а без суда вешать это самоуправство полное он сплюнул и плевок растёр сапогом на самоуправство на то и самоуправство что ему закон не важен люди пока терпят но как надолго их хватит не знаю ответил над Это был риторический вопрос. Тогда, извините. Ната остановился перед магазинчиком, в витрине которого были выставлены стеклянные фигурки. Нире бы понравилось, она говорила, что любит всякие интересные вещи. Знать бы ещё, что она сочтёт интересным. Музыкальную шкатулку с виду довольно старую или вот куклу. Нет, кукла чем-то на миру похожа, а сестру Нира побаивается. Но вот серебрянное Деревце с колокольчиками выглядит очень интересно, или часы птица, а еще гребни найти надо, на которых Гарм спрашивал. Парень, шериф закашлялся и кашлял долго, согнувшись пополам, успокоился сам, ударил себя в грудь кулаком, пробормотав: "Извини", подавился. Нет, что? Вы не подавились? Над подался ближе к самому лицу. К жёлтой коже, к жёлтым же зубам. Вы больны. Чехотка, да. Омный, да. Наверное, Нат никогда не пытался оценивать свой ум. Он лишь надеялся, что не очень глуп. От вас кровью тянет, значит, вам тоже осталось недолго. Шериф оскалился. Пожалуй, не будь он человеком, Нат счёл бы это таскал вызовом. Убирайтесь. Шериф произнёс это тихо. И ты, и твой Райда, убирайтесь, пока можете, иначе, иначе вас заставят уйти. Он вытер губы ладонью. От табака только хуже будет. На эту угрозу не испугался. Но вы сами знаете. Тогда почему жуёте? Шериф смотрел не мигая. Нехороший взгляд. И человек тоже. В этом городе как-то слишком уж много нехороших людей. или просто над к другим городам не присматривался, привычка. Ян кривовато усмехнулся. А ты парень весёлый, как я смотрю. Но передай, что я сказал. Будь так добр. Над кивнул. Передаст, ему не сложно. А вот всё-таки что выбрать? Шкатулку деревяй или семейство костяных слонов, вырезанных с удивительным мастерством? Или вот тот кинжал кривой В затертых ножнах нет кинжала, не для женщины прогреб не бы не забыть из города ему ехать позволили. Ила проснулась и открыла глаза, удивилась тому, что место это ей не знакомо, а потом вспомнила и вчерашний день и разговор и сон нелепый. Она села в кровати широко зевнула и дальше что уходить или остаться? А если остаться, то как себя вести? Притвориться, будто бы всё обыкновенно? Илла хорошо научилась притворяться, но сейчас почему-то ей не хотелось лгать. Обыкновенно? Нет. Еда, и, и ей, пожалуй, нравится. Не то, что происходит, но утро, и солнце за окном, дождь в кое-то веки прекратился, и Илла выбралась из кровати. Она ступала осторожно по нагретым половицам, и дом молчал, соглашаясь что не следует будить Райда. Во сне он забавный, черты лица мягче становятся, и шрам его вовсе его не портит. Ила не представляет его без шрамов, а он улыбается и, наверное, знает, что Ила рядом. Или просто снится что-то хорошее. Пускай Ила посмотрит. Ей нужно подумать, ещё бы знать, о чём именно. Пол холодный. Сказал Райдда, не открывая глаз. Иди сюда. и руку протянул. Аила приняла. Она забралась в кресло к нему на колени, что было его совсем немыслимо, но зато тепло и уютно. Рано ещё, а ты уже вскочила. Райда провёл пальцем по её шее. Что-то случилось? Нет, случилось. Он гладил шею, и это вновь не было неприятным, напротив. Иле хотелось устроить голову у него на плече и просто сидеть, наслаждаясь моментом. Утро, солнце, Райда, ничего не случилось, возражала она исключительно затем, что сейчас и здесь ей нравилось возражать ему. Вот он нахмурится, хмыкнет, но гладить не перестанет. От него пахло сном и молоком, которого, наверное, не осталось. А если и осталось, то кувшин стоит далеко на столике. За ним вставать придётся. Оставать Ила не хочется. Это хорошо, что ничего. Ила, ты как? Замечательно. И замечательно, что, он вздохнул и потянувшись, потёрся о шею носом. У тебя на затылке волосы вьются. Неправда. Правда. Мне видней. Возможно, но это ещё не повод для клеветы. У Альвы волосы не вьются. Ила. Райдер руку убрал. Ты себя хорошо чувствуешь? Сейчас или вообще? И сейчас, и вообще. Вообще хорошо. Сейчас Иилэ задумалась, стоит ли признаваться. Сейчас очень хорошо. Я с тобой очень спокойно. Я я бы осталась с тобой на совсем. Понимаешь? Райда медленно кивнул. А Иилэ вдруг стало стыдно, и стыд заставил отвернуться, обнять себя. Это все вчерашний день, когда она снова почувствовала себя слабой, а слабость заставила искать защиты, а рядом с ним Иилэ чувствует себя защищенной. Всё правильно, логично. Мы поговорим об этом позже. Райда коснулся губами виска, а сейчас сейчас мы поговорим о другом. Пусть. Ила встала, и Райда поднялся, потянулся с тяжёлым вздохом, старею. Просто в кресле спать было неудобно, а кровать заняла Илы. Это точно. Он развёл руки в стороны и присел. Плечи затекли совершенно. Послушай, Сегодня я жду одного гостя и, честно говоря, не уверен, что был прав, пригласив его в наш дом. Наш? Этот дом больше не принадлежит и ей, но возражение она оставила при себе. И я хотел попросить, чтобы ты побыла наверху у себя, возьми Ниру, Нани, займитесь там вышивкой или еще чем-нибудь. Ребята Гарма будут рядом. Этот гость опасен. Надеюсь, что нет. Кто он? Райда ответил далеко не сразу. Он потянулся, вздохнул и, присев у кресла, признался: "Отец Брана. Что? Тише, моё сокровище, не злись. Я не злишься и боишься, но поверь, я не отдам тебя ему. Меня вас". Поспешил исправить Райда: "Ему нужна Бронуин. Не называй её так. Почему? Красивая ведь имя". сильная и она сильная если выжила и ты и вы мои девочки которых я никому не позволю обидеть ему хочется верить но он позвал сюда не Брана тот мертв это другой и если так то Райда знает что делает или нет ведь Гар все равно появился бы рано или поздно так пусть уж появится тогда когда это выгодно нам и на наших условиях нам О нет, Ила не представляет, чтобы ей могло быть выгодно появление того, кто кто захочет отомстить, сочтёт виновный, отберёт нани. Подойди. Попросил Райда и руку протянул, но Ила покачала головой и попятилась. Не глупи, сокровище моё. Я тебя всё равно не отпущу. Предупреждал же. Не бойся, пожалуйста. Я ведь клялся, что не причиню тебе вреда. Веришь? Верит. Просто Страшно. Света много. Он ослепляет. Илла вот-вот потеряется среди этого света в комнате, которая, смешно сказать, ещё недавно виделась ей безопасной. Тише. Он вдруг оказался рядом. Спокойно, это пройдёт. Тёплые руки крепко держат. Не больно. Пока не больно. И не отпускает. Илла пытается вырваться, а он держит и баюкает, приговаривая: дыши. Вот так. Давай со мной. Вдох и выдох. Только вдох глубокий, ещё глубже и выдох. И снова вдох. Широкая ладонь скользила по плечам, и страх отступал. Я испугалась. Да. Меня он смотрит очень серьёзно, и если Ил скажет, что да, то уйдёт, оставит её в покое, наедине со страхами. Нет. Снова стыдно, потому что нельзя бояться призраков, а она, Ила, боится. Хорошо. Послушай, я знаю, что так бывает. Я видел такое в госпитале. После войны много раненых, и не всегда эти раны видны сразу. Зачем ты мне? За тем, что нельзя стыдиться этого страха. И они, не... Врушка. Врушка согласилась Ила, прижимаясь крепче, потому что она точно знала, пока он рядом. страхи не вернуться. Пойдём, я хотел тебе кое-что показать. Собирался давно, но всё как-то случая подходящего не было. И нынешний не очень, чтобы на другого не дождусь, наверное. А может, тоже трушу. Ты? Я. Или думаешь, что я бесстрашный? Думаю, нет, не бесстрашный. Я очень боюсь тебя потерять. Райда сказал это шёпотом на ухо, и Ила порадовалась, что он не видит её лица. улыбки. Нельзя улыбаться, когда говорят такое. А она, она просто перенервничала. Он отвёл её в гостиную и велел присядь. Сам вытащил из ящика бумаги, которые протянул. Вот, это тебя ни к чему не обязывает. Бумага, белая, плотная, с характерной золотой вязью Лаза и Терний. Странно, что всё ещё Лаза и Терний. Это геральдическое королевской канцелярии для бумаг особо важных и должны были заменить. Почему нет? Или в этом городке всем плевать, на какой бумаге оформляют договоры, не договор, но брачное свидетельство. Ила читала, перечитывала, читала: "Скажи что-нибудь". Попросила Райдо присеф рядом. "Что? Она вышла замуж?" "Она, Игла, вышла замуж за чтобы защитить". Она протянула бумагу. Да. Райда взял её осторожно. Не мне объяснять разницу между женой и подопечной. Скажем так. Содержанкой. Мы оба знаем, что ты не содержанка. Она отчаянно моргала, не позволяя себе заплакать, потому что сейчас-то для слёз причин не было. Сейчас-то определённо для слёз не было причин. Райда дотянулся до щеки. Тебе плохо? Я я не знаю. Ты ты не можешь Жениться на мне? Почему? Ты смеешься? Я спрашиваю. Твои сородичи ничего не сделают. Я оставил род. Райда поднялся, чтобы убрать бумагу в стол. Не скажу, что их это обрадовало, но смиряться. Впрочем, оставить род технически и уйти на самом деле это немного разное. Но если со мной что-то произойдет, то о вас позаботятся. Неужели? Хотелось сказать что-нибудь злое, обидное, из какой стати им она заботится, дело чести. Неужели? Ила, я не буду врать, что их эта необходимость обрадует и что к тебе они отнесутся с восторгом, но ни отец, ни тем более матушка моя не допустят, чтобы с тобой произошло несчастье. Это, скажем так, род, который не способен позаботиться о слабых, теряет в глазах общества Но будем надеяться, что проживу я долгую, счастливую жизнь, и ты со мной. Ты ты мог бы меня спросить. Я спрашивал. Когда? Не прямо, но ты сказала, что мне следует подыскать хорошую женщину. Вот я и подыскал. Ты ты бы отказала. Так ведь. Естественно. Иллы вообще не собирается и не собиралась замуж. Ей нельзя, невозможно. И не то не прими этот брак всерьёз. Успокойся, попросил Райда и подумай, ты ничего не теряешь. А ты, а я как-нибудь о себе сам позабочусь. Если ты боишься, что я чего-то от тебя потребую, потребуешь, подожду, Райда широко оскалился. Столько, сколько понадобится. А если понадобится лет 10, это ты сейчас себе планы ставишь или как? Илы пожала плечами. Что она могла ответить? Она не знала. Ей было хорошо с ним рядом, но не настолько, чтобы рискнуть. Или настолько? Подожду и 10. Улыбка Райда несколько поблекла. Но характер у меня испортится. Не злисься больше. Не злюсь. Злиться на него, в принципе, было невозможно, хотя Илы старалась. Вот только злость её ушла, осталось удивление, непонимание. И не страх нет, но он ведь надеется, что однажды, а Ило не умеет с чужими надеждами обращаться, надолго его хватит. Вдруг ей вправду понадобится десять лет или больше, и что тогда? Ты, она заглянула в глаза, ты можешь меня поцеловать? Наверное, вопрос был не своевременным, или неуместным, неожиданным, совершенно точно, поскольку Райда подперхнулся и закашлялся. А откашлевшийся осторожно уточнил: "Сейчас? Да. Потому что второй раз у неё решимости не хватит спросить. Она придумает причину, множество причин, которые позволят избежать, закрыться в его обещании не трогать, им ведь удобно пользоваться этим обещанием". Только Ила смутилась, но взгляд не отвела. "Я не знаю как. Понимаешь, раньше приличные девушки не целуются. Разве ж тот женихом? А у меня не было жениха, и, наверное, тише. Сбежать ей не позволили, и хорошо, что не позволили. У самой Эйлы не всегда получается сделать то, что она хочет. Если разобраться, то она не до конца уверена в том, чего именно хочет. А мне глаза закрывать? Закрой, согласился Райда, если тебе так легче. Она закрыла, и вправду легче. И долго мне так стоять? Не подумай, что я спешу. Может, тебе с мыслями собраться надо? Надо, согласился Райда. Без мыслей в этом деле никак. Ты на дамну смеешься? Немного. А теперь в его голосе не было ни тени смеха. Лучше смеяться, чем плакать, правда? Илла вздохнула. Хотелось и то, и другое, и сразу, и еще чего-нибудь. Это из-за весны. Весной всё иначе, так говорила мама. А отец ничего не говорил, просто улыбался по-особому. Весной они менялись, и не потому, что зимние тяжёлые платья исчезали в гардеробной, а на смену приходили лёгкие, из летящих тканей, ярких цветов: бирюза и лазурь, ещё молодая зелень и никакой клетки. Клетка это для зимы и дорожной одежды, а они никуда не выезжали, но весной ходили гулять. брались за руки, а Ила оставалась дома. Ей тоже хотелось гулять, но её никогда не приглашали. Это для двоих, маленькая взрослая тайна. Интересно, они целовались? Наверное, это не так уж отвратительно, как Ила представлялась. Где-то даже приятно. Очень даже приятно. Только Райда, она не признается. Пока. Тебе идёт улыбка, шёпотом сказал он и отпустил Глаза уже можешь открыть. А если не хочется, тогда не открывай. Опять смеётся. Вот что он за существо такое несерьёзное.